Лучшая практика номер 4. Отслеживайте давление на покупателей и продавцов в реальном времени с помощью индикатора TIC. Индикатор NYSE TIC – доллар-тик – это незаменимый инструмент для краткосрочной и долгосрочной позиционной торговли. Но его изменение должно различаться для трейдеров, которые работают на разных временных интервалах. Давайте кратко рассмотрим индикатор NYSE TIC. Он ежесекундно анализирует акции из индекса NYSE Composite, отслеживая, растут или падают цены по каждой сделке. Разница между количеством повышений и понижений цен формирует значение индикатора TIC в данную секунду. В течение дня я отслеживаю его в режиме реального времени, проверяя данные каждые 1 и 5 минут. Индикатор показывает, насколько сейчас активны покупатели или продавцы. Если покупатели входят на рынок, они совершают сделки по более высоким ценам, создавая восходящий тренд. И наоборот, если доминируют продавцы, цены падают, и можно наблюдать нисходящий тренд. значение NYSE TIG, близкие к нулю, указывают на баланс между покупателями или продавцами, что характерно для спокойных рынков. Трендовые движения обычно начинаются с экстремально высоких или низких значений тик. Наблюдение за такой активностью помогает определить, насколько трейдеры заинтересованы и участвуют в движении цен к новым максимумам и минимумам. Очень высокие или низкие значения тик важны еще по одной причине. Когда тик достигает значения плюс 800 или более, либо минус 800 или менее, Большинство акций не просто растет или падает, но делает это синхронно. Это важно. Когда акции движутся в одном направлении, значит их покупают или продают крупными объемами. Такое происходит лишь тогда, когда крупные институциональные игроки принимают решения. Индивидуальные трейдеры и небольшие компании не могут создать такую рыночную активность. Экстремально высокие или низкие значения тик дают ценную информацию о том, что именно делают крупные участники рынка. Когда на графике видно много высоких и мало низких значений тик или наоборот, это может указывать на восходящий тренд. Если же преобладают только высокие или только низкие значения, то рынок, скорее всего, находится в боковом диапазоне с низкой волатильностью. Нередко можно наблюдать резкие колебания значений тик, когда рынки приближаются к важным минимумам и начинают расти. Массовый сброс акций привлекает долгосрочных инвесторов, которые стремятся приобрести высокую инвестиционную стоимость по низкой цене. Это создает ситуацию, когда за низкими значениями тик следуют высокие, что типично для важных рыночных минимумов. Также важно отметить, что индикатор NYSE TIC помогает отслеживать тренды на рынке. Он суммирует данные за каждую минуту, показывая, кто доминирует на рынке – покупатели или продавцы. Когда рынок движется в тренде торгового дня, тик большую часть времени находится выше или ниже нуля, а его кумулятивное значение последовательно растет или падает. В периоды бокового движения ТИК демонстрирует умеренную активность, равномерно распределенную вокруг нулевого уровня. Это создает плоскую линию на графике накопительного значения ТИК. В долгосрочной позиционной торговле ТИК – полезный инструмент, чтобы регулярно отслеживать интерес покупателей и продавцов. Нет ничего необычного в том, что в рыночном цикле кумулятивный ТИК достигает экстремума раньше цены, а индивидуальные значения также опережают цену при снижении. Если построить краткосрочный индикатор импульса кумулятивного ТИК на x дневном таймфрейме, можно заметить, что он тоже показывает экстремумы раньше, чем цена. Ключевой вывод. Анализ высокочастотных данных позволяет лучше понять ситуацию на длительных временных отрезках. Индикатор NYSE ТИК – доллар ТИК – помогает отслеживать восходящие и нисходящие тренды. Однако есть и другие похожие полезные инструменты. Например, один из них отслеживает тренды для всех акций на американских биржах. Платформа eSignal использует тикер $TICUSST для отображения значений этого показателя. Поскольку он включает все позиции, а не только те, что торгуются на NYSE, Он чувствителен к поведению компаний с малой капитализацией и акций NASDAQ. Расхождение между значениями NYSE и US-версий TIC обычное дело. Разница показывает, как сильно акции крупных компаний влияют на рынок по сравнению с бумагами малых. Это помогает понять, когда целесообразно использовать, например, индекс Russell 2000 вместо S&P 500. Показатель стикером тикером – $TIC NQST отслеживает восходящие и нисходящие тренды для акций NASDAQ-100. Если его динамика отличается от NYSE TIC, это также может быть полезно. Когда все версии TIC остаются выше или ниже нуля, это признак трендового рынка. Я часто смотрю графики с интервалами в 1 и 5 минут, анализируя дополнительные показатели TIC, и ищу сдвиги в спросе и предложении, определяя выгодные точки входа и выхода из сделок.